Глава 11 Мертвая вода. «Представив вам всех присутствующих, — обратился Георгий Георгиевич к магистру Проникли, — я возьму на себя смелость представить и вас, нашему небольшому коллективу выдающихся людей и деятелей». Магистр Прониклов вскочил, словно подброшенный снизу пружиной, и, уперший белый взор в потолок, откинул назад головку. И замер. «Долгие и героические путешествия магистра в недра земли», — начал Георгий Георгиевич, — «привели его к ряду выдающихся открытий. В частности, он открыл подземелье». «Подземелье», — повторил магистр Проникла, — «гигантскую полость в сердце нашей планеты». «Полость», — жестяным голосом повторил магистр Проникла, — «и в этом заключается его вклад в наше общее дело». «Объясенить!» — потребовал Проникла. «Я специально откладывал момент объяснения до общей встречи президиума, и сейчас нам предстоит решить, достоин ли магистр Проникла быть принятым в наши ряды». «Вот именно!» — согласился магистр и со стуком уселся на место. Любое великое открытие, сообщил Георгий Георгиевич Голсенкота, который просит котлетку, происходит в несколько этапов. Вначале оно рождается в мозгу гения. Георгий Георгиевич поклонился Раисе Зиновьевне, а она сунула в щель черного колпака свежий кроссворд, наверное, в награду мужу за его изобретение. Академик Сидоров... «Великий гуманист всегда думал о благе прогрессивного человечества», — продолжил Георгий Георгиевич. «И когда он сделал открытие, то поделился им со своей супругой, а она в поисках спонсоров и друзей обратилась к нам». Раиса Сидоровна принялась улыбаться и качать прической. «В чем же суть великого открытия?» — сказал Георгий Георгиевич. «А вот в чем». Академик Сидоров изобрел концентрированный, стимулирующий, активный раствор. А проще сбылась мечта всех народов — открыта живая вода. Возникла пауза, и все обернулись к магистру, проникли, будто ждали, что он примется хлопать в ладоши и кричать, но тот лишь медленно повернул свою жесткую голову и потребовал — «Объясните принцип действия». «Только в общих чертах», — предупредила Раиса Сидоровна. «Человек, он еще непроверенный, может убежать к врагам». «Никто еще от нас не убежал», — произнес мальчик в черных очках. «Ему хотелось казаться грозным и решительным, но оболочка у него была мальчиковая, худенькая, и ничего грозного не получалось». — Не тяните, — чуть громче сказал магистр Проникла, — я жду. И тут послышался глухой, будто из глухого подземелья, колодец, который на самом деле исходил из-под черного стеклянного колпака, под которым сидел академик Сидоров. — Я сам покажу. И наступила тишина. Я вывел формулу, произнес академик сидоров утробным голосом вещества которое будучи введено в организм человека возвращает ему молодость и этим все сказано это правда магистр проникла был поражен это более чем правда сказал георгий георгиевич и уже есть человек который стал молодым и георгий георгиевич широким жестом показал на каина это «Он, руководитель нашей охранной службы», — произнес он, — «и я должен признать, что в настоящее время календарный возраст гражданина Каина достигает 250 лет, а физический...» Он неуверенно глянул на Каина. «А черт его знает», — сказал гражданин мальчик Каин, — «лет 13-14, но не в этом дело». Каждый из членов Президиума имеет право претендовать на свою долю живой воды, продолжил Георгий Георгиевич, и вы должны понимать, какие открываются финансовые и политические перспективы. Это приведет к... «Катаклизмом в масштабе всей планеты», — заявила Кассандра. «До масштаба всей планеты дело не дойдет», — возразил Георгий Георгиевич, «но осторожность не помешает, потому что стоимость одной порции живой воды достигает шести миллиардов условных единиц». «Точнее, каких единиц?» — спросил магистр Проникла в долларов, долларов!» — закричал в ответ Каин. «Я сам платил, понимаешь? Сам, лично, из своих трудовых сбережений!» «И долго сберегал?» — серьезно спросил магистр. Как потом оказалось, он шутить не умел, потому что когда ему в детстве вырезали гланды, доктор нечаянно вырезал ему заодно и чувство юмора. Но магистр проникла, не подозревал о том, что у него нет чувства юмора, «Всю сознательную жизнь», — ответил гражданин Кайн, у которого было чувство юмора, но своеобразное. Георгий Георгиевич постучал кончиком золотого карандашика по столу, призывая к тишине. «Деньги не самое главное», — сказал он. «Есть проблемы и похуже. А именно, каждый грамм живой воды...» производится из воды обыкновенной в процессе получения живой воды обыкновенная вода превращается в мертвую воду И это понятно потому что в живой воде должно быть столько живости чтобы обратить вспять всю жизнь человека живая вода каждая молекула живой воды высасывает жизненные силы из сырья Если говорить конкретно, на производство одного грамма живой воды уходит примерно кубический километр воды обыкновенной. При условии, что на одного человека требуется примерно 6 граммов живой воды, каждый из вас может самостоятельно просчитать ресурсы затраты. Понятно? «Непонятно», — сказала Кассандра, — «мне ваши километры непонятны. Это много или мало, я все по старинке, гарафинами и амфорами». Георгий Георгиевич только отмахнулся от бабки, а вежливая Элина Веленовна сказала, «Желающие могут подойти ко мне после совещания, и я дам точные цифры относительно объема озера Байкал». Элина Веленовна ничего особенного не сказала, — но все поняли, что озеру Байкал грозит гибель. Никто из них на Байкале не был, но еще из школьных учебников все знали, что Байкал — это очень много воды, которая раньше была хрустально чистой, а теперь стала просто чистой. К сожалению, продолжал Георгий Георгиевич, глядя на магистра Прониклу, потому что остальные об этом уже слыхали, мертвая вода обладает рядом отрицательных качеств. В ней никто и ничто не может жить. Ни рыбы, ни водоросли, ни даже головастики. Любое живое существо, которое попадает в эту воду, немедленно погибает. «Ну уж это преувеличение», — загудел под колпака академик Сидоров. «Не сразу, а минут через пять». — Как вы видите, академик меня поправил, — согласился Георгий Георгиевич, — минут через пять. — А она выздоровеет, — спросил магистр Проникла, — в смысле, вода придет в норму? — Через 200 лет, — ответила Раиса Сидоровна, которая многое знала, потому что муж ей многое рассказывал. Через 200 лет в этой воде начнут размножаться амебы и инфузории, а еще через 300 лет появятся лягушки. «А куда вы дели первую воду?» — спросил магистр. «Что вы э -э, имеете в виду?» а «Вы ведь вот этого гражданина омолодили?» — он показал Накаяна. «И, наверное, для опытов тоже вода понадобилась». «Наш завод, — ответил Георгий Георгиевич, — стоит в пустынной полярной местности. Мы купили секретный полигон на Кольском полуострове. Раньше на том полигоне производились отравляющие вещества, и остатки их спускали в половозеро, которое обнесено колючей проволокой в 16 рядов и обкопано рвами и валами. Но в настоящее время половозеро уже переполнено мертвой водой. «Мы можем продолжить наш благородный труд, только если найдем, куда девать мертвую воду». «А если в реку?» — спросил магистр Проникла. «В какую?» «Например, в Амур или в Волгу, а потом эта вода уйдет в море или океан». «Была такая идея, но она опасная», — признался Георгий Георгиевич, «ведь тамошное местное население будет пить эту воду или умываться ею и быстро вымрет, а как только вымрет, начнется расследование, и худо-бедно до нас они докопаются». Все замолчали, молчали и глядели на магистра Прониклу. Наконец Георгий Георгиевич произнес... «Теперь вы понимаете, наш новый уважаемый коллега, что ваше сообщение может иметь для нас принципиальное значение». «Понимаю», — ответил магистр своим жестяным голосом, «но мой вклад в общее дело дорого стоит. Я должен стать первым в очереди на омоложение». «Это мы еще посмотрим», — воскликнула Рейса Зиновьевна, «только после моего супруга». — Я предупреждала, — заявила бабка Кассандра, — что все это хорошо не кончится. — В порядке живой очереди, — заявил Эфимыч, — мне тоже моя юность часто снится. — Не пойдет, — сказал магистр, — ищите сами, куда ваши помои сливать, или шесть миллиардов мне. Магистр поднялся и отодвинул стул. Он еще больше стал похож на гороховый стручок. Начался шум и движение, некоторые стали упрашивать Прониклу не уходить, но тот был непреклонен. Уловив мгновение тишины, Элина Веленовна спокойно тихо сказала, «Уходите, уважаемый магистр, и оставайтесь стареньким. Кстати, сколько вам лет в обед?» «Неважно. Но никуда стручок» не ушел, а вернулся на свое место и сел. «А теперь расскажите нам, что вы нашли и что вы можете положить в нашу общую копилку», — велела Элина Виленовна. Конечно, она была не главной, но зато умела говорить так, что даже шепот ее был слышен в любом углу зала. И магистр проникла, подчинился ее приказу. «Моя специальность, — сказал он, — а также мое хобби — коллекционирование пещер. Я уже наколлекционировал 16 больших и 83 малых пещеры в разных частях света. Большую часть жизни я провожу под землей и получаю от этого удовольствие, а также извлекаю доход. Теперь много туристов, которые туда лезут, очертя голову. Многие падают в пропасть, но мы их не жалеем. Магистр Проникла говорил коротенькими фразами и не заботился о том, чтобы они были гладкими, завершенными или красивыми, будто вообще привык молчать. С каждым годом я забирался все глубже. Так завещали родители, покойные. Я стал магистром спелеологии и меня уважают. Наконец, в прошлом году я открыл мастер, Полость. Мечту спелеолога. Это очень большая полость, глубоко под землей. Там даже есть свое небольшое светило из подземной лавы. В этой полости можно разместить город Москву или даже страну Люксембург. Это чудо природы. Но я не могу пускать туда туристов, потому что проникнуть в полость можно только узким ходом. Он называется нитью. Длина нити 5 километров, ширина — полость. В узких местах 10 сантиметров. Надо бурить шахту в твердом граните на 5 километров. Почти невозможно. Но если будет цель, то все получится. На этом магистр проникла закончил свою речь, и все стали глядеть на Георгия Георгича, потому что пока что не до конца поняли, в чем смысл открытия магистра. «Не поняли?» Произнес Георгий Георгиевич и засмеялся, как медный колокольчик, а надо было понять. Потому что в эту полость мы сольем всю мертвую воду. Если надо будет слить шесть километров, сольем шесть. А надо будет слить Ладожское озеро, оно пропадет бесследно, и никто никогда не догадается, что с ним случилось. Вот тут то, Члены президиума и догадались, зачем им нужна гигантская полость в центре земли. И раздались аплодисменты. Лишь Кассандра по имени Маргарита Федоровна не хлопала в ладоши, предсказываю трагедию, предвещаю крушение ваших планов. О нет, не стать мне снова молодой, мои мечты напрасны, а надо сказать, что в молодости я была сказочно хороша. Некоторые греческие герои, Стрелялись из-за любви ко мне из лука. Есть одна сложность, — прервал Георгий Георгиевич всеобщее ликование, — и вы все ее, надеюсь, видите. Нить, которая соединяет полость с поверхностью земли, такая узкая, что мертвая вода будет литься туда лет двести. Надо срочно пробурить шахту глубиной в пять километров. Тут подал голос гражданин Каин. «Не стыковочка получается, господин хороший», — прошипел он ядовитым голосом. «Если эта нитка всего десять сантиметров», — сам сказал. «То как ты, голубчик, туда пробрался? Не нравится мне, когда новички врут. Сдается мне, что тебя к нам заслали». Угрожающий ропот прокатился по залу. Даже академик взроптал под своим колбаком. «Дурачье!» жестяным голосом произнес магистр Проникла. «Кто вам сказал, что я принадлежу к человеческому племени?» «Никто не признался, потому что магистр был прав. Никто не говорил, что он человек. Но никто и не сомневался в том, что он человек». «Кто же вы?» — спросила Раиса Сидорова. Легким движением магистр Проникла расстегнул ворот своей жесткой одежды И тут его голова начала подниматься вверх, а за ней тянулась длинная, длинная и довольно тонкая шея. Не прошло и минуты, как голова магистра уже покачивалась чуть ли не под потолком, а шея все вытягивалась и вытягивалась. А потом это вытягивание кончилось, потому что магистр весь вылез из своей одежды, которая осталась сидеть за столом, сам же он... Покачавшись на хвосте, вдруг свернулся в несколько колец и улегся на стол, поворачивая голову вокруг оси. И не очень было понятно, змея он или червяк особо крупного размера. Этот вопрос и задала ему Кассандра. «Скажи, гений злодейства», — спросила бабка, — «ты относишься к классу змей или к червям?» «Происхожу я от благородного рода глистов-салитеров», сообщил магистр Франикла. «Со временем мои предки покинули человеческие тела, которые ограничивали творческий рост моего семейства и стали самостоятельны». «Нам не очень приятно вспоминать о том, что когда-то мы были глистами, хотя мы этого и не стыдимся. От змей нас отличает благородная гладкость тела, и отсутствие чешуи, от безмозглых же червей, высокий интеллект. Так что считайте нас особым уникальным, неповторимым и даже эксклюзивным созданием природы. Мы, прониклы из класса проникло, род проникловых. Надеюсь, теперь у гражданина Каина не осталось сомнений в моих способностях? Каин был разочарован. Он когда-то служил сыщиком и ловил воров, а до того и сам побывал в ворах и разбойниках, так что ему всегда хотелось кого-нибудь хватать, или добычу, или вора. А тут только он занес свою когтистую лапу, а глянь, жертва-то и вырвалась. Поэтому он ничего не ответил, проникли, а подумал, придет мой час, застукаю я тебя, червяк, на какой-нибудь помойке, тогда ты уж у меня не выскользнешь. А червяк, я буду называть его червяком, потому что все в зале мысленно называли его червяком, вообще никому не понравился. Тем временем магистр проникло ловко подпрыгнул и угодил хвостом точно в ворот оставленного им костюма, ввинтился в него, и скоро из ворота торчала лишь голова с белыми выпученными глазами. «Наш друг...» «Магистр проникла», — сообщил Георгий Георгиевич, который ни капельки не удивился, словно видел червяка без одежды уже не раз. «Побывал в полости и составил нам ее описание». «Так как будем решать?» — спросил вдруг Афимыч, который до этого дремал, потому что утром обожрался в корейском ресторане, где умял целую собаку. «Бурить будем или искать другой путь в подземелье?» — Сначала искать, — ответила Элина Виленовна, — а потом, если не найдем другого хода, то бурить. — Тогда я пошел, — сказал Ефимыч, — что-то я проголодался, наступает счастливое время обеда. — Только два слова, — остановил его Георгий Георгиевич, — я должен вас предупредить, что в освоении полости мы не одиноки. — Есть еще другой червяк, — спросила Раиса Сидорова. — Хуже. «Сказал Георгий Георгиевич. Каин, доложи!» «По данным нашей разведки...» — Каин поднялся и сделал зверское лицо. «По данным нашей разведки о существовании полости знают некоторые гномы и прочая подземная нечисть». «Ну и что?» — спросила Раиса Зиновьевна. «Пускай знают. Мы их польем мертвой водичкой, и они перестанут мешать добрым людям». «Шутки в сторону», — жестким голосом сказала Элина Виленовна. «Мы не знаем, какие гномы или тролли, а то и колдуны прознали про полость и для чего она может понадобиться. Нельзя недооценивать противника. Его надо сначала уничтожить, а уж потом недооценивать». «А может, и и не нужна наша полость?» — спросил Эфимыч. «Вот этим?» — Ты как эксперт и займешься, — сказала елена Веленовна, — и срочно. — А если они знают, — подал голос академик Сидоров из-под своего колпака, — может, они и более короткий и безопасный путь туда покажут. — Все свободны, — сказал Георгий Георгиевич, — остаются только специалисты.